Один раз только Редькин от сценария отклонился. Это уже перед самым сентябрем было. За обедом выпили по случаю пятницы. Он расслабился, а Маринка к подружке ушла до ночи. Редькин почитал чуток, но начала в сон клонить. Он включил компьютер, поиграл в супоплекс, еще в какую-то ерунду, потом полазил по деловым файлам, Любил иногда документы в порядок привести, вспомнить каких-нибудь контрагентов из прошлого. Бывало, даже интересный бизнес-проект, таким образом рождались. Но сейчас родилось другое. Необъяснимое желание позвонить Симе Кругловой. Благо Маринки дома нет. Во глупость-то. Он же ничего не скрывал тогда. Да и из какой стати звонить? По какому поводу? Уж лучше тогда этой позвонить соседке Юле с ирландским сеттером. Ассоциация сработала примитивно-сексуальная, и он тут же одернул себя. «Юлька — это про другое. Юлька — это как фея из сказки. Нужен он ей, старый козел». Тут же вспомнилось, что и в Москве ее нет. Маринка же собиралась с отцом Юлькиным связаться, с полковником милиции на предмет все того же дела, да они всей семьей куда-то в Европу отдыхать укатили. Мысли снова вернулись к Симе. Телефон искать не пришлось, он был тут же, в компьютере, и трубка лежала рядом. Оказалось, как раз девятый день. Это уж он потом сообразил. Серафима к телефону подошла сама и сразу, а голос странный такой, пьяная, что ли. Вроде не пьет она, если он правильно помнил. — Сима? — Здравствуйте, это Тимофей. Мне, право, неудобно, но хотелось услышать именно от вас. Что же все-таки случилось с Эдмондом? — Тимофей? Редькин? Неуемный восторг по ту сторону провода. — Дорогой, милый, приезжай же ко мне скорее, приезжай, и я тебе все расскажу. Слышишь, милый? «Алло, алло!» Тимофей бросил трубку, как змею. «Вот уж действительно с шизами свяжешься, сам таким станешь». Первым желанием было позвонить Вербицкому. Потом он думался, а что он скажет? «Информация-то неконструктивная. Может, еще поделиться с Майклом своими хрупкими мечтами о девушке Юле?» Ну, тогда уж надо все самое сокровенное в одну кучу валить. И как у них с Маринкой с некоторых пор в постели не все ладится, и как Тимофей по утрам горькую пьет, когда уж совсем не в моготу, и как однажды с пьяну под душем анонизмом занимался, потому что порнухи насмотрелись, а супруга, увлекшись вкусным коктейлем, перебрала малек и ни на что уже не годилось. Риткин представил себе, как выдает подобный текст Вербицкому, особенно красиво, если по телефону и ночью. В тот же миг окончательно протрезвел и решил, ни с кем не советуясь, не будет третьего безумного рандеву. Никакой чокнутой Серафиме, ни за какие ковришки он не поедет. Все. Но дело-то этим не кончилось. Судьба наказала Редькина за грешные мысли и глупый звонок. В тот же вечер Майкл позвонил сам. «Слышь, Тим, до ноября можешь успокоиться, а где-то после пятнадцатого они рассчитаются, и ты получишь свои три с половиной. Я столько обещал». «Ты обещал две с половиной». — нерешительно проговорил Редькин. — Правильно. Но я же говорил, что может быть больше. А я ничего зря не говорю. И второе. Игоря нашего пристрелили. Но это не имеет к тебе ровным счетом никакого отношения. Запомни. И не надо психовать. Если бы узнал не от меня, дергался бы только сильнее. Правильно? — Правильно. — прошептал Редькин через силу. «Что ты там лопочешь, еле слышим голосом?» — возмутился Майкл. «Я же велел не психовать!» «На той неделе заезжай ко мне, конечку попьем, поговорим спокойно!» «Спасибо!» — проговорил Редькин чуть громче. К Майклу он не поехал, конечно, не до того стало. Но Маринке про звонок рассказал. «Утаивать просто опасно было!» И они уже вдвоем всю ночь измышляли гипотезы, одну другую страшнее. Что ни говори, а еще один труп на пути четыре Этькиных появился. Случайность не случайность, но невольно задумаешься. Ох, как-то не так живем, ох, не так. А Тимофею особенно тяжело было, ведь хватило же ума разговоре с Кругловой не рассказывать. Пожалел Маринку». Но сам-то только и думал об этом. Все думал и думал.